Глава 27. «Совсем худо!» — с сочувствием спросил я Фому. Скользкая палуба под ногами снова пошла вниз, да так быстро, что комок подкатил к горлу. Левой рукой я ухватился за туго натянутую снасть, чувствуя, как грубые волокна веревке царапают кожу. «Так ведь качает, ваше сиятельство!» — побелевшими губами прошептал Фома. «Все время качает. Того и гляди, потонем!» В его вытаращенных глазах застыл испуг. «Не потонем!» — строго сказал я. «Ворон — крепкий корабль. Он и не такую погоду выдержит!» Мы шли по штормовому Финскому заливу. Злой юго-западный ветер рвал паруса и наваливался на мачты, словно хотел выкорчивать их из палубы. Залив был мелководным, и это усиливало опасность». Мотные волны накатывали резко с пугающей чистотой. Но с нами были магические духи. Для этого корабль вышел в залив в штормовую погоду, чтобы проверить, как стихийные духи смогут помочь кораблю, угодившему в шторм. И теперь наши магические помощники старались изо всех сил. Духи воды как могли успокаивали пляшущие волны, не позволяя им захлестывать палубу. Духи воздуха по мере сил направляли ветер и смягчали его порывы, не позволяя им порвать паруса. Даже я чувствовал, что ворон идет уверенно и легко, разрезая волны острым носом. Палуба под ногами поднялась и снова провалилась вниз. Помас судорожно взмахнул обеими руками, хватаясь за стенку каюты. Я покачал головой. «Надо было тебе ехать с Игнатом на мобиле», Сейчас бы уже дожидался спокойно в Сосновке, пока мы подойдем. Это я придумал отпраздновать завершенное дело в Сосновском лесу. Тем более, что его хозяева давно звали нас погостить. Хотелось провести последние теплые деньки на природе. Но тут на столицу налетел синий шторм. Обрадованный капитан Кораблев сразу же затеял очередное испытание ворона и магических духов. Ну как я мог отказаться от такого приключения? Лиза отправилась со мной, а еще вместе с нами увязался Фома. «Я никогда в море не ходил!» — упрямо твердил Дымовой. «Дозвольте мне плыть с вами, ваше сиятельство!» Я поддался на его уговоры и разрешил. И теперь с сочувствием глядел на бледного Фому. «Иди в каюту к Ивану Николаевичу!» — подсказал я. «Пусть он даст тебе зелье от морской болезни!» Фома упрямо замотал головой. «Да я уж лучше здесь, ваше сиятельство. На палубе не так страшно. А внутри все скрипит, дрожит. Так и кажется, что корабль сейчас развалится». «Не выдумывай», — рассмеялся я. «Иди к целителю, пока тебе совсем плохо не стало. От морской болезни первейшее средство — крепкий табак», — насмешливо заметил пробегавший мимо боцман. В углу его жесткого рта торчала короткая прямая глиняная трубка. «Дым от тошноты помогает!» «Вот!» Боцман хорошенько затянулся, а затем неожиданно выдохнул клуб ядовитого дыма прямо в лицо Фомы. Домовой закашлялся, размахивая руками, чтобы отогнать дым. На его глазах выступили слезы. «То-то салага!» — довольно заявил Боцман. «Иди к Ивану Николаевичу!» — напомнил я, подталкивая Фому к трапу. «Иван Горчаков тоже отправился с нами!» В размеренной жизни целителя не хватало приключений. По крайней мере, так он сам сказал. Но сейчас Иван благоразумно отсиживался в каюте. И остальные пассажиры тоже. На палубе, кроме команды и капитана, были только мы с Фомой. Боцман убежал по своим боцманским делам, а Фома, цепляясь за перила, спустился вниз. Я остался один. Ветер доносил до меня неразборчивые обрывки команд, Торопливо стучали по палубе матросские башмаки. Ворон медленно разворачивался, кренясь на левый борт. И меня вдруг охватила сумасшедшая радость. Она была настолько огромной, что я не удержал ее в себе и поделился с кружившими вокруг меня духами. Духи ответили полным пониманием. Им тоже нравилось прокладывать путь кораблю через штормовое море. «Как тебе погладка, Саша?» Раздался сзади голос Игоря Владимировича. Я обернулся. Дед, довольно улыбаясь, поднимался по трапу. «Отличная погода!» — усмехнулся я. «И ворон очень хорошо идет!» «Не то слово!» — согласился дед. «Хоть сейчас отправляй экспедицию!» «Но господин Кораблев советует отложить до весны. Думаю, лучше прислушаться к его словам». «Сейчас любая задержка будет грозить зимовкой во льдах. Помощь духов неоценима, но о благоразумии забывать не стоит». «Господин Кораблев абсолютно прав», — кивнул я. Дед подошел и встал рядом со мной у борта. Заглянул мне в лицо. «Вчера я был у императора, Саша. Мы весь вечер обсуждали, как ответить на предложение великого визиря Лачанги». «И что вы решили?» С любопытством спросил я. «Император хочет отправить в Лачангу посольство, и прямо сказал мне, что я могу назначить торговым представителем человека из нашего рода». «Ты понимаешь, что это значит?» «Прекрасно понимаю», — рассмеялся я. «Род Воронцовых будет торговать с другими магическими мирами». «Вот именно», — покачал головой дед. «Честно говоря...» Я до сих пор не могу прийти в себя от изумления. Ну и кашу ты заварил. Главы других великих родов бегают, как ужаленные. Все хотят примазаться к посольству». «А кто будет послом?» С любопытством спросил я. «Кого назначит его величество?» «Этот вопрос пока обсуждается», ответил Игорь Владимирович. «Император просил меня передать, что хочет встретиться с тобой». «Он что, собирается отправить в лочангу меня?» – изумился я. «Если так, то я против. Нет, сам город мне очень понравился. Но там чересчур жаркая и невыносимо острая еда. Кроме того, я терпеть не могу придворные церемонии и дипломатические тонкости». «Вот так и скажешь его величеству». Серьезно кивнул Игорь Владимирович. «Я уверен, что император не станет на тебя давить, но отказывать ему в разговоре некрасиво». «Ладно, поговорю», — вздохнул я. С кормы корабля вместе с ветром снова долетела резкая команда. Ворон накренился вправо, оглушительно захлопали паруса, пенная волна тяжело ударила в борт и окатила нас обжигающими холодными брызгами». Игорь Владимирович весело расхохотался. «Пойду переоденусь!» — крикнул он мне, перекрывая свист ветра. Я тоже хотел спуститься в каюту, но вдруг почувствовал, как возле меня заботливо кружит дух огня, согревая своим теплом. «Спасибо!» — улыбнулся я и крепче ухватился за туго натянутую веревку. Завершив поворот, ворон выпрямился... И вместе с попутным ветром Пошел прочь от берега прямо в море Там, почти касаясь воды Висела низкая дождевая туча Мы шли точно на нее Ветер наполнял паруса Снасти звонко гудели И мой магический дар Гудел вместе с ними Громко стуча каблуками С капитанского мостика Ловко спустился Федор Иванович Кораблев Выглядел капитан Ворона Изумительно на его плечи, поверх форменного кителя, была наброшена шкура северного оленя. В одной руке он держал маску в виде головы ворона, а в другой — бубен и деревянную колотушку. «Вам удалось сработаться с духами?» — рассмеялся я. «Еще как!» — весело кивнул Кораблев. «Вот это плавание! С такой командой и в северные моря не страшно!» «Игорь Владимирович сказал мне, что вы предложили отложить экспедицию до весны». — заметил я. — Так будет лучше, — уверенно ответил Кораблев. — Подготовимся как следует. Опробуем все остальные корабли. А весной с помощью магии доберемся до места силы. Он прислушался к свисту ветра, затем громко крикнул куда-то в пространство. — Боцман! Живо ко мне! Рядом с нами возник знакомый Боцман. Тот самый, который предлагал Фоме лечиться от морской болезни табачным дымом. Он огорченно хлопал себя по карманам. «Да куда ж она подевалась?» «Что вы потеряли?» — поинтересовался я. «Трубка проклятая исчезла!» — пожаловался Боцман. Кораблев грозно нахмурился. «Потом отыщешь свою потерю! Держи курс на острова и готовься к левому повороту!» «Служусь, ваше благородие!» — выкрикнул Боцман и скрылся за палубной надстройкой. «А вы что-нибудь слышали об этом месте силы, когда служили на севере?» С любопытством поинтересовался я. «Слышал», — кивнул Кораблев. «Но в наших краях все были уверены, что это просто легенда». «А с капитаном Георгием Куликовым вам не доводилось встречаться?» «Это отец Савелия Куликова». «Я слышал о его экспедиции», — задумчиво ответил Кораблев. «Они вышли в море из столицы» и пропали бесследно. Во время своих плаваний я пытался отыскать их следы, но ничего не нашел. Кораблев повернулся ко мне. «Вы знаете, что такое север, Александр Васильевич? Это очень суровое место. Камни, льды, чахлая растительность, сильные ветра. Погода меняется по 10 раз на дню. То дождь, то туман». Да еще и полярная ночь. Даже с помощью магии плавать в таких условиях почти невозможно. Сколько моряков там погибло, всех и не вспомнить. Это мне повезло, но мне всегда помогали духи. Помогут и на этот раз. «А почему у вас маска ворона?» – поинтересовался я. «А это для вас, Александр Васильевич», – неожиданно ответил Кораблев. «Духи хотят сделать вам подарок. Они просили передать, что тоже признали вас шаманом. Так что держите». Он протянул мне маску и бубен с колотушкой. Затем сбросил с плеч оленью шкуру и тоже отдал мне. Я растерянно принял подарок. Оленья шкура намокла и стала тяжелой. «И что мне делать со всем этим добром?» — спросил я. «Попробуйте камлать» предложил Кораблев. «Надевайте маску!» «Я никогда в жизни этим не занимался!» Пробормотал я, уже сгорая от любопытства. Изнутри маска была обшита мягкой тканью. Сквозь широкие прорези я мог видеть кусочек палубы и штормовое море. Кораблев набросил мне на плечи оленью шкуру и закрепил ее кожаными ремешками. «Бейте в бубен!» — подсказал он. Я ударил деревянной колотушкой туго натянутой кожи и над палубой ворона прокатился гулкий звук. Еще удар. Еще. Я быстро поймал ритм качки и бил в бубен, как заправский шаман. Магический дар басовито гудел в груди. В голове возникла странная пустота и я почувствовал, как откуда-то из космоса на меня внимательно смотрит магия. Я поднял голову и увидел, что вокруг корабля снуют мерцающие существа. «Это и есть магические духи!» — понял я. И в ту же секунду услышал их голоса. Они говорили торопливо и неразборчиво, перебивая друг друга. Я не разбирал слов, но понял самое главное. Магические духи счастливы и благодарны. С моей помощью у них появилась новая судьба. Чёрный алмаз на моем пальце мягко вспыхнул. Я ощутил мгновенное головокружение и опустил колотушку, привалившись плечом к стене каюты. Но головокружение почти сразу прошло, и я понял, что у меня появилась новая магическая способность. Говорящий с духами. Вокруг бушевало море, свистел ветер, волны тяжело шлепали в медные борта, Торопливо сновали духи. Корабль раскачивался из стороны в сторону, и это напрочь выбило из моей головы все мысли. Но одна все-таки промелькнула, и я сумел ее ухватить. Ни в коем случае нельзя рассказывать императору о моей новой способности, иначе он точно отправит меня послом в Лачангу. А затем мы догнали дождевую тучу. Она заклубилась прямо над нашими головами, выбрасывая дымные щупальца и цепляясь ими за верхушки мачт. И вдруг обрушилась на палубу ворона хлестким ледяным дождем. Я моментально промок до нитки и отправился переодеваться. Фома оказался прав. Внутри корабля качка ощущалась совсем по-другому. Стены и пол ходили ходуном, Низкий потолок нависал над самой головой, а в углах метались тени от магических ламп. Лизы в каюте не было, но я догадывался, где ее искать. Кают-компании, вместе с артистами. Вчера мы весь вечер провели в старом театре. Сначала обсуждали постановку пьесы, а затем господин Костелана послал швейцара за игристым, и остаток вечера артисты развлекали нас байками из театральной жизни. Лиза моментально подружилась с Екатериной Муромцевой и в конце концов пригласила ее из Передона Ковшина на морскую прогулку. В кают-компании я их и нашел. В квадратной окошке хлестали волны и дождь, а здесь было сухо, тепло и уютно. Поскрипывая, качался стол, подвешенный к низкому потолку при помощи прочных цепей. Лиза с Екатериной Муромцевой, не обращая внимания на качку, Оживленно обсуждали костюмы для будущей пьесы, а Спиридон Ковшин откровенно скучал. Перед ним на столе стояла большая оловянная кружка. Увидев меня, Спиридон оживился. — Хотите, Грога, ваше сиятельство? — спросил он. — Меня матросы научили. — Лучшее средство откачки. — Никогда не пробовал, — улыбнулся я. — Любопытно. Спиридон поставил передо мной кружку. До половины наполнив ее крепким горячим чаем, артист щедро плеснул туда темного рома из квадратной бутылки и добавил ломтик лимона. — Прошу вас, — предложил он. — Я попробовал. Напиток был на любителя, но по телу сразу же побежало тепло. Я поежился и громко чихнул. — Простуду снимает как рукой! рассмеялся Ковшин. Отодвинув кружку, я с интересом спросил. — А вы тут чем занимаетесь? Снова меняете что-то в тексте пьесы? Мне казалось, вчера вы об этом всем договорились. В глазах Лизы сверхнули золотистые искорки. — Я вчера поняла, что хочу попробовать себя на сцене, — смутившись, сказала она. — И теперь мы с Катей придумываем для меня роль. Как думаешь, я смогу сыграть одну из учениц Магической Академии?» «Уверен, ты сможешь сыграть даже главную роль», — рассмеялся я. «Кстати, мне кажется, это отличная идея. А что, если нам вместе сыграть в твоей пьесе? Сыграем самих себя». «Как это?» — изумилась Лиза. «А вот так», — улыбнулся я. «Устроим премьеру пьесы прямо на нашей свадьбе. Снимем для этого мероприятия весь старый театр» с господином костилана я договорюсь господин костелана будет счастлив весело заулыбался ковшин это же такая реклама для театра вы говорите серьезно господин тайновидец абсолютно серьезно кивнул я но окончательное решение остается за елизаветой федоровной что скажешь дорогая я не думала об этом растерялась лиза но ну я согласна мне нравится — Вот и отлично! — улыбнулся я, целуя ее. — А где Фома? Я был уверен, что он с вами. — Нет, он сюда не заходил. — Странно, — нахмурился я. — Пойду поищу его. Первым делом я заглянул в каюту целителя. Ваня Горчаков смирно лежал в койке, упершись лбом в переборку. — Оказывается, я тоже страдаю от морской болезни, — пожаловался он. — «Когда мы уже доберемся до Сосновки?» «Скоро», — успокоил я друга. «Обратно поеду мобилем», — вздохнул Иван. «Верное решение», — одобрил я. Фомак тебе не заглядывал?» «Заходил», — подтвердил Иван. «Выпил капли от морской болезни и куда-то ушел». «Куда же он мог деться?» — нахмурился я. «Надеюсь, не свалился за борт». — Александр Васильевич, прошу вас на палубу! — раздался в моем сознании голос Кораблева. — Солнце вышло! Иду! — откликнулся я и поспешил к трапу. Погода уже успела перемениться. Шквальные порывы сменились ровным устойчивым ветром. Ветер разогнал тучи, и дождь прекратился. Из клубящейся мути вынырнуло солнце. — Испытание ворона прошло отлично! — сияя сообщил мне Кораблев. — Кораблев. «Мы уже повернули к берегу, и скоро будем в Сосновке». «Отлично!» — кивнул я, глядя вперед. За толчьей волн и в самом деле виднелась темная полоска берега. «Как чувствуют себя пассажиры?» — спросил Кораблев. «Неплохо!» — ответил я. «Но я нигде не могу найти Фому. Вы его не видели?» «Не видел!» — нахмурился капитан. «И трубка моя тоже пропала!» ворчливо добавил Боцман. «Ума не приложу, куда она могла подеваться?» «Распорядись, чтобы матросы обыскали судно», сказал ему Кораблев. «Найдите мне пропавшего пассажира». Я отправился на поиски вместе с матросами. Обогнул привязанной к палубе бочки и вдруг почувствовал знакомый противный запах табачного дыма. Заглянул за бочки и увидел Фому, Удобно устроившись в уютном уголке, он пускал кольца дыма из боцманской трубки. «Что здесь происходит?» — грозно спросил я. Услышав мой голос, Фома испуганно вскочил. Откачки лечусь, ваше сиятельство!» — принялся объяснять он. «Боцман же сказал, что табак помогает, а он моряк опытный. Кому и знать, как не ему!» Ворон снова качнула. Фома вдруг позеленел и выронил трубку. «Ох, что-то худо мне, ваше сиятельство!» — умирающим голосом пролепетал он. «Мутит!» «Бегом лечиться!» — рявкнул я, и сам поволок Фому к целителю. Через полчаса мы с Кораблевым стояли на носу корабля и смотрели на приближающийся берег. Штормовой ветер стих и превратился в ласковый бриз. Волнение окончательно улеглось. Неподалеку покачивались на якорях прогулочные яхты, которые пережидали шторм под прикрытием волнолома. А может быть, они караулили ежедневный полет стража магии. С неба донеслось знакомое карканье. Я запрокинул голову и увидел ворона, с которым подружился в Сосновском лесу. Ворон сделал круг над бачтами корабля и полетел к берегу. Наш парусник шел за ним». Вот берег придвинулся ближе, я разглядел на причале встречающих. Они радостно махали руками. «Спустить шлюпки!» — зычным голосом скомандовал Кораблев и повернулся ко мне. «Прибыли, Александр Васильевич!» «Благодарю вас, Федор Иванович!» — улыбнулся я. «Это было замечательное плавание!» «А это что еще за чертовщина?» — изумленно выругался боцман. «Смотрите!» Над сосновским лесом величественно поднимался в небо огромный золотой дракон. Перепончатые крылья сверкали на солнце. Страж почти не шевелил ими. Его легко поднимали к облакам магические потоки. «Это магия!» — усмехнулся я. «Настоящая магия!» Алекс Рудин Тайновидец. Повелитель стихий. Конец девятого тома. Текст читал Николай Прокофьев.